Первый был постарше Дарта, мой ровесник примерно. Рыхлый толстячок, в очках а Гарри Поттер, только шрама не хватало. Не думал, что среди ноусов встречаются такие жаробасы. Как бы обмен веществ диктует. Второй парень был сверстником Димы. Этот, наоборот, худой, как скелет, словно его без еды держат и заставляют постоянно регенерировать. Лицо, хоть и осунувшееся, приятное. Но вот взгляд ботана все портил. Жертва какая-то, а не мутант. Дед и отец? В недоумении я повернулся к Дарту и увидел, что тот давится смехом, зажимая рот ладонями. Встретившись со мной взглядами, он перестал таиться и, задыхаясь, выдавил. «Второй раз! Ха, ты неисправим!» И тут в моей голове все сошлось. Первый его розыгрыш с коктейлем теперь вот это, якобы встреча с главами семьи. Паршивец просто развел меня, пранкер драный, и ржет теперь, сволота малолетняя. Внутри вскипела злость, не ярость ликвидатора, требующая убить носителя мутации, а обычная злость человека, который стал объектом розыгрыша и насмешек, под такой эмоцией я обычно просто рожу бью. Однако сработала привычка сдерживаться. Не говоря ни слова, я схватил пацана за грудки, приподнял над полом и впечатал стену. Я смотрю, заживает на тебе все слишком быстро, выдохнул я ему в лицо. Так быстро, что ты, сучонь, не успеваешь правильных выводов сделать. Давай мы тебя на подольше в койку уложим. Дней хотя бы на 5-6. Столько у тебя будут оторванные руки отрастать, или подольше. Симонов побелел, видел поганец, что я не шучу ни разу. Руки поднял, губки сложив в интернациональное у у полегче" и взглядом с меня на товарищей своих забегал. Те, что характерно, даже не дернулись другу помочь. Тоже мне. Друзья называются. «Вань, ты че такой нервный?» Просипел придушенный подросток. «Я же тебя на собрание тайного клуба позвал! Отпусти, блин!» «Ща, руки только вырву!» «Правда, лях, отпусти его!» Вступился, наконец, один из сидящих, мой ровесник. «Дарты реально заносит на поворотах, но он нормальный пацан. Надо же! Кто-то тут мое прозвище знает!» Хотя чего удивляться. Небось у каждого благородного новосибирского дома имеется папочка с полной информацией на меня. Ага. Сделав вид, что меня совсем не покоробило это панибратская лях я кровожадно оскалился. Вот и приделаю ему тормоза сейчас. Для поворотов. Слово даю. Не буду больше. Взмолился Дима, и миг спустя кулем рухнул на пол. Ну а что? Я ж не зверь. Детей уродовать. Так только. Попугать, для пользы дела. Значит, у нас тут собрание тайного клуба. Совершенно спокойно, будто и не грозил недавно страшной расправой, произнес я. И меня на него затащили хитростью под видом беседы с лидером семьи Симоновых. Прием-то хоть настоящий? Настоящий. Совершенно неоправданный, по моему мнению, обидой буркнул Дарт. И поэтому тебя и попросил приехать на час раньше, чтобы тебя старичо в оборот не взяла А по-другому никак нельзя было. За тобой же следят постоянно, а на территории клана никто не сможет. Ну, кроме наших. Но они уверены, что я тебя позвал пораньше, чтобы поблагодарить за спасение. Еще и похвалили за то, что инициативу проявляю. Хм, логично. В мозгах пацану не откажешь. Только работают они как-то избирательно. Вот бы его потенциал да в мирное русло. Ну вот я, здесь, пройдя мимо сидящих в креслах новусов, Я плюхнулся на диван. «Вещай!» «Чего сказать имел?» Подросток и оба его старших товарища некоторое время хранили молчание. Вероятно, они не так планировали начало разговора. «А как вашу маму?» И теперь не могли придумать, с чего начать. Я решил им помочь. «Вероятно, у вашего тайного клуба есть цель». Слово «тайного» я максимально выделил сарказмом. «Да уж быть уверен», – буркнул Дарт. Самый старший из этой цирковой тройки перебил дипломата, решив взять ситуацию в свои руки. «Давайте начнем сначала. Будды бы дурацкой выходки Дарта не было», стараясь говорить весомо, предложил он. «И в первую очередь познакомимся. Меня зовут Михаил. Я аналитик. Из Симоновых, естественно. Четвертое поколение». «Андрей», тут же отозвался Кощей, «гибрид». «Четвертый». Я с интересом глянул на жердь. Антонина говорила, что в баре были некие гибриды, типы новусов, с которыми я еще никогда не сталкивался. Выходит, один из них сейчас прямо передо мной. Интригующе. Если я правильно все понимаю, так новусы называли тех, чей тип был сравнительно новым и, возможно, неустойчивым. Иван Польских, чувствуя себя участником кружка анонимных алкоголиков, представился я. И усмехнулся половиной рта. Ликвидатор. Так чего звали-то? Заговорщики снова начали играть в переглядки. Ё-моё, детский сад «Ромашка» на выезде. Тайные клубы? Говорить бы научились сперва. парня если будем молчать, то я пошёл. Посижу с Тоней, пожру что-нибудь перед ужином. Ты должен пообещать, что никому ничего о нашей встрече не расскажешь, потребовал толстяк. Да свигов, деланно удивился я. Я к вам не напрашивался, чтобы тайны ваши беречь. сделав вид, что задумался и добавил. «Но так и быть. Обещаю никому не рассказывать, что троица клоунов играет в тайные общества. Все? Мне уже можно идти?» «Иван, у нас серьезный разговор к тебе, между прочим», – проговорил Дарт. «На его лице лежала печать глубочайшего раскаяния. Если б я верил новусам, точнее дипломатам новусам, то решил бы, что пацану сейчас очень стыдно за свою выходку с розыгрышем». «Так и начинать его надо было, серьезно, Дима». «Ладно, давайте вываливайте, зачем меня звали?» «Мы тепличные», – перебил меня аналитик. Убедился, что завладел моим вниманием и продолжил. «Ты один справился с теми, кто положил два десятка наших. Нас учили развивать способности, но это никак не помогло, когда они понадобились. Мы даже убивать не умеем. Просто не приходилось еще». Я слегка завис от этого всплеска эмоций. Чего угодно ожидал. От предложения примкнуть к их тайному клубу, заканчивая попыткой перетащить меня от к Симоновым. Но не к такому вот. Хочешь сказать, что боевики ваших положили только потому, что они были нерешительны? Нет, конечно. У них был прибор, который работал примерно как твоя способность, которую ты называешь Крик. Всех находящихся в здании ноусов просто парализовала Но дело не в этом. А в чем? Прибор со свойствами моей способности? Это как? Мы тепличные. С горечью повторил Михаил. Мы дали им приблизиться. Миш, прости, но я все еще не догоняю. О чем ты? Я попробую объяснить. Ты новенький, тебе не очевидно то, с чем мы живем постоянно. Вот представь, четвертое поколение в социуме очень долго живущих родичей. Нафиг никому не нужное поколение. Почему? Потому что нашему лидеру 119 лет. При этом выглядит он, как бодрый старикан лет 60 И помирать не собирается. Второму поколению. Под 70 почти всем. И они тоже. Здоровы назло всем. Кое-каких карьерных высот, до да просто банальной востребованности в клане достигло только третье поколение. Но в основном власть у первого и второго. Они живут, решают. А мы? Мы не нужны вроде. Так на подхвате. Ну и то только потому, что натаскивать надо. Но больше по остаточному принципу. И так будет еще долго. Еще многие годы нам ничего не светит. Вообще ничего. Будем сидеть по барам, мотаться по дорогим магазинам. Ну и только. У нашего поколения, кстати, смертность такая, будто война кланов идет. Как в 90-х годах прошлого века. Дохнем от фигни всякой. В основном из-за тупых разборок. А еще самоубийство. За три года восемь новусов четвертого поколения в минус. Понимаешь? Понятно, что я на эмоциях. Но это математика. «Мы тепличные, ненужные, и мы вымираем». Вот уж не ожидал такой речи от своего сверстника. Я ведь с данной точки зрения клана никогда не рассматривал. Просто даже не думал в эту сторону. Казалось, что объединение новусов – монолит, в котором действует жесткая дисциплина и армейская иерархия. А тут, поди ж ты, конфликт отцов и детей. По классику все. Но, если подумать, логично же все. Четвертому поколению не светит ничего от слова «совсем», и они, вероятно, очень этим обстоятельствам опечалены. Настолько, что создают тайные клубы и что-то там замышляют. Что, кстати, пенсионную реформу?